Глава пятая. Ночные разговоры. Ну же, не молчи, что ты видишь? Терпение, мой король, терпение. Вы слишком порывисты. Это сослужит вам плохую службу. Учить меня вздумала. В голосе короля послышались грозные рычащие нотки. Что ж я вам, нянька какая, чтобы учить? Седая беззубая старуха улыбнулась. Едва сдерживая нетерпение. Балах откинулся на жесткую спинку трона. До приезда человеческого князя оставалось совсем немного, и Балах во что бы то ни стало хотел получить свое предсказание до этого момента. «Будущее скрыто грозами и туманами!» Балах скривился. «Ты всегда так говоришь!» «На этот раз оно буквально скрыто!» Старуха нахмурилась. «Вижу бурю, деревья вырывает с корнем!» Черные тучи и туман повсюду. Балах терпеть не мог, когда Ганна говорила загадками. Видения размыты дождями. Но что-то же ты должна видеть. Балах вскочил на ноги и заметался по просторному шатру. Ему необходимо это проклятое предсказание. Кажется, я поняла, в чем дело. Ну, Балах уже с трудом сдерживал нетерпение. Он знал, что слишком легко впадает в ярость и плохо контролирует себя, но ничего не мог с этим поделать. «На вашей дороге, ведьма, это она мешает разглядеть будущее!» Заслонила с собой все. Балах замер и всмотрелся в чашу, которая стояла перед ведьмой. Он не видел там ничего, кроме рун, лежащих на дне. «Попробуем вот так!» Старуха сапанула в чашу пригоршни черного песка. Затем взяла пучок сухих трав, подожгла и бросила туда же. Камни с начертанными на них рунами вспыхнули и загорелись белым светом. От чаши повалил густой дым. Он заполнил собой весь шатер. Балах поморщился от едкого приторного запаха. А старуха глубоко вдохнула и откинула голову назад. «Да, теперь вижу». На пути к этой элеле стоит ведьма Могущественная, очень сильная Вестница, боль и гроз Остерегайся ее Из-за нее ты можешь не разглядеть свою элеле Балах метнулся к старухе Как? Как мне ее найти? Убери ведьму, и я подскажу Будущее скрывают тучи Черные, чародейные Где ведьма? Как ее узнать? Она в княжестве Да, верно Вижу княжеский венец и ворона Он бьет клювом в камни короны И те крошатся Ведьма подле князя Приблизься к нему и найди ведьму Найди и убей Убьешь Найдешь свою эл -леле. Только она сможет родить тебе сына. Не найдешь ведьму, сделаешь неправильный выбор. И она тебе никого не родит. Но нужно успеть до осенних лун. Ведьму узнаешь по ее спутникам. Вороны будут рядом с ней. Будут клевать княжеский венец. Старуха замолчала. Балах тяжело выдохнул. Ведьма Здесь не побоялась их приезда быть узнанной. Наверное, и впрямь сильная тварь, раз не убежала. «Это все, что я вижу. Сильна девка, ох, сильна!» Ганна поднялась на ноги и плеснула воды в дымящую чашу. Балах наблюдал за струйками дыма, взвивающимися вверх. Неожиданно он пришел в себя и бросился к ведьме. «И это все?» «Как выглядит моя эл -Леля? Как ее узнать? Где искать?» Он схватил ее за седые космы и встряхнул. «Ну же, Ганна, не заставляй меня жалеть о поступке отца. Я все еще могу тебя убить!» Старуха рассмеялась ему в лицо, демонстрируя беззубый рот. «Я уже давно не боюсь ни смерти, ни пыток, ничего. Думаешь, можно жить с вами и чего-то бояться?» Ганна снова расхохоталась. «А вот тебе стоит опасаться. Не только ведьмы, но и того, кто может ее полюбить. Не подпусти к ней никого из мужчин, а иначе быть беде». Ганна начала собирать свои вещи, а Балах вновь опустился на трон. «Ведьма может помешать ему найти Эллили, единственную, ту самую, предназначенную лишь для него». Он знал, знал, что она здесь, в этом жалком княжестве, не способном вместить и десятую часть его армии. Чувствовал. А хитрая дрянь не нашла места лучше, чтобы спрятаться. Почему не выбрала одно из великих княжеств или хотя бы столицу, где затеряться было бы легче? Что же это за чародейка, которая не испугалась их приезда? Да еще и подобралась к князю. А что, если князь знает о ней? Знает? и пользуются ее услугами. Убогий островок суши мало волновал Балаха, но где-то там была его эл -лели. А значит, волей-неволей ведьму нужно найти. Дрянь так сильна, что способна даже скрыть от Ганны будущее. Когда такое бывало? Балах погрузился в свои мысли и не заметил ухода старухи. Очнулся лишь, когда в шатер вошел дозорный. — Ваше Величество, прибыл князь Иштван. Балах отбросил ногой мягкую шкуру. Он успел забыть, что ждет старикашку. Ведьма, отбор, эл Элеле, теперь еще и князь. «Зови его сюда!» «Нет, постой!» Дозорный задрожал. Слабак. Балах уселся на трон. Самое важное – понять, кто из женщин на отборе, его эл элеле. Он не обязан бегать за каждой попавшейся ведьмой. Но слова Ганны остались в душе неприятным осадком. «Тварь, которой хватает хитрости и могущества скрываться в этом захолустье, да еще и торчать подле князя, опасный противник. Но он не может сам искать ее. И Леле гораздо важнее. Придется...» Балах скрипнул зубами. Решившись, приказал. «Найди домазы и вели немедленно явится ко мне. Пусть ждет, пока я не поговорю с князем. Затем сразу проводишь его сюда». «Будет исполнено, Ваше Величество!» Дозорный замер у выхода из шатра. Балах ухмыльнулся. «Можешь идти!» Спустя пару секунд снаружи послышался шум. Человека Балах учил сразу же. Нескольких людей. Князь явился со своей свитой. Балах принюхался, различая десятки разных запахов. Усмехнулся, лениво откинувшись на спинку. Похоже, князь окружил себя маленькой армией. «Жалкие трусы!» Балах презирал людей, но они обладали тем, что нужно было ему и его солдатам. Ради этого можно и потерпеть. Стражник отодвинул полок, впуская князя. «Ваше величество!» – старик поклонился. Несколько секунд они просто рассматривали друг друга, молча оценивали. Князь оказался стар, но все еще вполне силен для человека. Балах слышал, как быстро стучит его сердце, выдавая волнение. Но лицо оставалось бесстрастным и вежливым. Князь прекрасно владел собой. Внешне, но внутри. От волчьих сыновей не скрыть такие вещи. Князь переживал. Из-за знакомства с Балахом или из-за ведьмы, которую приютил. Решив начать наступление, Балах слегка кивнул. «Рад познакомиться с вами, князь!» Старик тут же перехватил инициативу в свои руки. Начал рассказывать, что тоже рад и невыносимо гордится оказанной честью. Балах слушал его в вполуха. Иштван умел заговорить собеседника. Приятные слова, но без нарочитой лести. Знает или нет старик о ведьме. В его глазах был виден ум, а слова выдавали немалый опыт. Явно не дурак и умеет вести переговоры. Балах невольно проникся уважением. Но и сомнениями. Князь хитер. Неужели мог не приметить ведьму? Балах перебил хвалебную речь. Я слышал, в вашем княжестве много достойных дев. Князь кивнул и тут же вставил. Так и есть, самые достойные избраны для участия в отборе. Знаю, потому решил тоже присмотреть невесту. На это князь не ответил ничего. Удивленно вздернул седые брови. Балах самодовольно ухмыльнулся. Кажется, он смог удивить старика. Пока тот обдумывал услышанное, Балах продолжил. «Несколько лет назад в вашем княжестве уже был отбор. Но тогда невест искали только мои солдаты. Теперь же будет участвовать и наша знать. Некоторые главы кланов и я хотим выбрать невест». «Это огромная честь для нас». Князь снова поклонился. Балах хмыкнул. «Не сомневаюсь. В связи с этим будут внесены некоторые изменения. Их будет немного. И в основном они будут касаться того, чтобы девушки были лучше осведомлены о том, что им предстоит. Мои люди проведут отбор. Вам лишь нужно предоставить им все необходимое. Вы ведь знакомы с нашими требованиями». Князь постепенно приходил в себя. а Обескураженное выражение исчезало с его лица. «Конечно». У нас уже все готово. Отлично, Балах кивнул. В крепость с вами отправится мое посольство. Распорядители отбора, их охрана, часть моей свиты. Я приеду позже. Пока распорядители пусть готовят ваших девушек. В этот же момент громыхнул гром. В воздухе разлился запах сырости и свежести. Ветер принес с собой ароматы леса. Балах встал, давая понять, что разговор окончен. «Вам лучше собираться в обратный путь прямо сейчас!» Балах принюхался. «Скоро разразится нешуточная гроза!» Князь задумчиво покачал головой. «Не думаю. В наших краях грозы, нечастые гости. Но я действительно начну сборы!» Глаза князя хитро блеснули. Похоже, он понял, что Балах пытается поскорее его выставить. «И все же, поверьте, гроза скоро начнется!» Князь откланялся, не забыв снова рассыпаться в благодарностях. Балах вышел следом. Охрана князя сгрудилась в кучку. Закованные в кольчуге воины хмуро рассматривали палаточный лагерь. Балах с трудом подавил усмешку. Он чувствовал аромат страха. Неужто боятся быть растерзанными? Балах едва не рассмеялся. Напади оборотни на людей, те бы ничего не поняли вплоть до самой смерти но кроме страха люди испытывали еще и зависть. Она была написана на их лицах, в выражениях глаз. Балах их понимал. Даже разбитый у реки лагерь поражал богатством. Разноцветие шатров из богатых тканей, вышитые серебром, золотом и даже драгоценными камнями знамена. Богатые коней и доспехи, которым позавидует каждый воин. Балах гордился своим народом, своими воинами. Всем, чего они достигли, выстроив королевство там, где кроме смерти раньше не было ничего. Его посольство тоже было в сборе. Балах подозвал к себе главного распорядителя и быстро шепнул. «Подождите пару минут, с вами поедет еще кое-кто». Вернувшись к шатру, Балах увидел давишнего дозорного. Лицо у него было встревоженным. Балах вошел в шатер, жестом приказав следовать за собой. «Ты нашел Дамазы?» «Нет, ваше величество, его нигде нет, и никто из его клана его не видел». Балах зарычал. Тихо, но этого хватило, чтобы дозорный затрясся. Клан Дамазы готов был умереть за него. И если он приказал им молчать, пока сам где-то шлялся, то они будут молчать до последнего. «Ты сказал им, что его желает видеть король?» Балах уже с трудом сдерживался, прорывая плоть, Когти устремились наружу. «Конечно, Ваше Величество, но они...» Не дослушав, Балах отшвырнул оказавшийся на пути тяжелый деревянный стол. По шатру разлетелись карты, кинжалы и кубки. В воздухе запахло терпкой медовухой и хмелем. Тяжело душа опустился в трон и вогнал ногти в подлокотники. «Вон!» Балах едва не оторвал голову дозорному, замершему у входа. Как только тот выскочил нарушу, За спиной раздался тихий насмешливый голос. «Надеюсь, это не я стал причиной такого погрома!» Балах подскочил и уставился в темноту. В дальнем конце шатра темнил черный силуэт. Дамазей сидел на массивном сундуке, вытянув вперед длинные ноги. Он поднял богатый кубок и лениво повертел его в пальцах. Проклятый бастард! Пробрался сюда, как призрак. Балах даже не заметил, не учуял позволил застать себя врасплох, расслабился и отдал гневу власть над собой. «Ты должен был явиться ко мне немедленно!» Дамазы пристроил кубок на сундук. «Я здесь, ваше величество!» В его тоне было столько издевки, что Балах скрипнул зубами. Дамазы умело оставался в тени. Балах снова опустился на трон, давая понять, кто здесь хозяин положения. Но Дамазы не сдвинулся с места. Более того, не издал ни звука. Балах даже не слышал его дыхания. «Ты поедешь в княжество вместе с моим посольством. Прямо сейчас». «Зачем?» — ровный тон, ни капли удивления. «Мне стало известно, что там обосновалась ведьма. В окружении князя. Ты должен ее найти». «И откуда же вам это известно?» Балах сжал зубы и подавил рычание. Из всех оборотней этот единственный, кто не проявлял к нему ни капли почтения. А ведь Балах был королем всех кланов, главным вожаком. Ему были обязаны подчиняться все. Все. И только этот выродок плевал на давно заведенный порядок. «Не твое дело», — Балах усмехнулся. «Что ж, я верю, что вы быстро вычислите ведьму». Балах вскочил на ноги и бросился к Дамазы. Он жаждал вонзить когти в его глотку, разодрать его на куски. Но тот даже не пошевелился. Стоял и с пустым выражением лица смотрел Балаху прямо в глаза. «Ты найдешь мне ведьму, и чем скорее, тем лучше. А иначе от твоего клана останутся только кровавые ошметки. Я твой король, и ты обязан выполнять мои приказы». Дамазы отвесил издевательский поклон. «Как прикажете, Ваше Величество!» Балах отступил и отвернулся, понимая, что Дамазы все равно выиграл. «Сатанинский ублюдок! Как же он его ненавидел! Но ничего, ради Иллели можно и потерпеть. А как только он ее найдет и сделает своей, от Дамазы можно будет избавиться». «Можешь отправляться, ждут только тебя!» Балах повернулся, но увидел лишь пустоту. Дамазы уже не было. Мне тут вдруг захотелось почитать. Аглая плотнее запахнула плащ. Начавшийся дождь заставил вернуться в замок. Они как раз шли по галерее, когда Аглая решила приступить к исполнению своего плана. Принести вам книгу? Абегель осторожно несла мисочку с молоком. Кот устроился на руках Аглай и не подавал никаких признаков жизни. Она даже начала беспокоиться. Не умер ли? Нет, я хочу сама что-нибудь выбрать. Аглай с недовольством взглянула на Абегель, которая ломала все ее идеи навязчивой исполнительностью. Тристан тут же поинтересовался. «Желаете пройти в читальню?» «В читальню?» Аглай нахмурилась. о «Видимо, здешнее название библиотеки». Она величественно кивнула. «Да, идем туда». Аглая старательно запоминала каждый поворот. Дорога оказалась не такой уж и сложной. Спустя пару минут она уже рассматривала двустворчатые арочные двери. Внезапно совсем рядом послышались быстрые шаги и уже знакомые голоса. «Иштван, Иштван, постой! У меня к тебе важный разговор!» Это же мачеха Аглоиды. А это не может подождать. Мне нужно найти Аглоиду и проверить ее. А это князь. Шаги приближались. Еще пара секунд, и мачеха с князем покажутся из-за поворота. Аглая потянула дверь на себя, молясь, чтобы та не скрипнула. Одними губами приказала. Быстро все внутрь. Как ни странно, ее послушались. Она последняя юркнула в темное помещение и замерла у двери, оставив крошечную щелочку. Князь с не заставили себя долго ждать. Аглая переживала, что будет плохо слышно. Но те громко и увлеченно спорили, и не думая понижать тон. Как раз об Аглаиде я и хотела поговорить. Аглая затаила дыхание. Князь замер. Даже в скудном сиянии свечей было видно, как он встревожился. «С ней что-то случилось?» Нет. «Но обязательно случится, если ты не примешь меры!» Аглая прикусила губу. Хоть бы они никуда дальше не пошли, хоть бы не пошли, кажется, ее услышали. Князь с мачехой замерли недалеко от дверей. Свечи бросали на лицо женщины жуткие тени, превращая ее в самую натуральную жуткую колдунью. По телу Аглаи прошла дрожь страха. Радано, что произошло?» В голосе князя слышалась усталость. Иштвен, дорогой, ты только выслушай меня и не сердись. Радона, если вы снова умудрились повздорить, у меня и без того проблем полно. Не заставляй еще разбираться в ваших склоках. Милый, мы не повздорили. Я просто беспокоюсь о нашей девочке. Вот змея. Почувствовав ее раздражение, кот на руках заворочился. Только попробуй мяукнуть, пушистый засранец. Аглая удобнее перехватила мягкое тело и снова выглянула в щелочку. Я тоже о ней беспокоюсь, радана Но она под надежной охраной и больше никуда не сбежит. А сейчас извини, мне нужно многое сделать. Король Балах желает тоже участвовать в отборе. Хочет выбрать невесту среди наших девушек. Аглая нахмурилась. И снова этот отбор. Ей нужно как можно скорее узнать, о чем речь. Аглая видела, как изменилось лицо мачихи Расчетливый прищур, кривой изгиб губ. Она точно что-то задумала. «Это правда? Сам король?» Ее глаза блеснули. Чёрт! Аглая прилипла к двери, совсем забыв об осторожности. «Да, только что сообщил мне об этом. Нужно ещё столько всего уладить!» «Внеси Аглаиду в список участниц!» Поначалу Аглая никак не отреагировала на эти слова, но через секунду ее бросила в холодный пот. Ведь теперь Аглаидой считают ее. «Что?» Кажется, князь удивился не меньше ее самой. «Иштван, это же чудесная новость! Ты только подумай, сам король будет искать себе жену. Пусть Аглаида тоже поучаствует». «Зачем?» «Она ведь не хочет замуж!» Иштван радуно наигранно покачала головой. «В некоторых вещах ты совершенно недальновиден, а Глоида избалована до нельзя. Ты слишком много ей потакал, исполнял любой каприз. И что в итоге? Ей уже тридцать весен, тридцать Иштван. Она старуха и до сих пор не дала княжеству наследников». Аглая подавила острое желание вырваться из своего укрытия и вырвать этой стерви волосы. И пусть говорили совсем не о ней, но этот напускной ужас и старательно подогреваемая паника вокруг ее возраста. Да сколько уже можно? Как будто еще день, и ей пора самой ложиться в гроб. Ты сгущаешь краски, Радона. А вот к князю Аглая проникалась все большим уважением. «Пожалуй, стоит подарить ему немного дочерней любви. Если Аглаида вертела отцом, как хотела, не особо его уважая и слушая, то Аглая и подавно сможет ведь веревки. Нужно лишь быть более покладистой». «Ничего подобного, ты сам посуди». Аглаида отвергла всех женихов, которые набрались смелости к ней посвататься. Когда последний раз ее звали замуж? «Вот, ты даже не помнишь, а я тебе скажу. Пять лет назад. А она высмеяла бедолаку. И это с ее-то внешностью. Где-то она уже это слышала. А здесь такой шанс. Сам король. Если Аглаида выиграет, то упрочит наше положение в королевстве. Родство с волчьими сыновьями – это подарок богов. Ты станешь одним из самых влиятельных князей в стране. Ну, а если он не выберет Аглаиду? Ничего страшного. «Ты все равно окажешь ему честь, внеся в список собственную дочь. Мало кто из князей делал подобное до тебя. Королю будет приятно, да и на Аглаиду это благотворно повлияет. Она, наконец, поймет, что не все в жизни можно получить, потребовав у отца. Осознает, что ничем не отличается от других девушек. Не хуже их, но и не лучше. С какой стороны не посмотри, одна выгода». «Ну, не знаю». Князь прошел в опасной близости от двери. Аглая затаила дыхание, но он ее не заметил, погруженный в свои мысли. «Ты права, конечно, но все это нужно обдумать». «Иштван, тебе решать. Однако же имей в виду, мы не знаем, где она провела последние сутки, с кем была и чем занималась. А что, если она уже не невинна? Не смей такое говорить». «Милый, прости, но мы не можем быть уверены в этом. Возможно, если вируш ее осмотрит...» Ногти неприятно царапнули по двери. Аглая не сразу поняла, что шумно дышит, впиваясь пальцами в дерево. Она рискует выдать себя. Чертова стерва обложила ее со всех сторон. Но зачем? Зачем она не прикусила свой болтливый язык и ответила этой дряне? «Недооценила противника». Оставалось надеяться на благоразумие князя и его любовь к дочери. «Хорошо, я поговорю с Верушем». «Ну нет, она не позволит старому пню прикоснуться к ней». «Поговори, но будь готов к худшему. Если Аглаида беременна, это грозит серьезными проблемами. В любом случае, я предложила тебе идеальный вариант. Ты можешь устроить нашей девочке счастливое будущее». Не лишай ее шанса стать женой и матерью. Ладно, я обдумаю твои слова. Ты не составишь мне компанию за ужином? Нет, прости. Нужно разобраться с посольством. Их приехало больше, чем я ожидал. К счастью, они не захотели никаких церемоний. Даже отказались от пира. Но завтра нужно обязательно их поприветствовать. О, позволь мне взять это на себя». Я распоряжусь, чтобы к завтрашнему вечеру все было готово. Мы устроим им достойный прием. Ты настоящее сокровище! Мой дорогой супруг!» Аглая отвернулась. Пока она тут пряталась, совсем стемнело. Тем сильнее оказался ее ужас при виде трех молчаливо застывших фигур. Она шумно выдохнула и прижала к себе кота. Тристан, Тобиас и Абигель не проронили ни звука. Аглая снова выглянула в щель Снаружи уже никого не было Выждав еще несколько секунд Аглая шепотом произнесла «Если об этом разговоре кто-то узнает?» Она провела пальцем поперек шеи «Прикажу вырвать вам всем языки, ясно?» Все трое кивнули Но даже в сумраке было видно Как дрожит Абигель «Ладно, чтение пока отложим Нужно покормить кота» Аглая выглянула наружу, но коридор по-прежнему был пуст. Без приключений, ведомая своей свитой, она добралась до спальни, не забыв запоминать каждый поворот и проход. Забрав у Абигеля молоко, Аглая влетела в комнату и громко хлопнула дверью. Гром за окном гневно вторил этому звуку. От ярости и бессилия хотелось разнести все кругом. Аглая бережно устроила кота на пофиге у зеркала, поставила на пол блюдце с молоком и... На этом ее выдержка кончилась. Сходя с ума от злости, она метнулась к кровати и одним рывком дернула полог Воздушным облаком материя спланировала на пол. Следом пришла очередь гобелена. Едва не лишившись ногтей, Аглая сорвала его со стены и швырнула к полупрозрачной ткани. С тяжелыми портьерами пришлось сложнее. Вконец, обессилев, Аглая перестала их дергать и прижалась лбом к холодному стеклу. Отодвинув щеколду, распахнуло окно. Едва она выглянула наружу, небо осветилось витиеватой молнией. Задыхаясь, Аглая втянула в легкий, насыщенный озоном воздух. Ветер швырнул в лицо несколько холодных дождевых капель. Утопить бы их всех тут, чтобы чертово княжество ушло под воду. Аглая жадно хватала ртом холодный воздух. Шанс выбраться из передряги таял на глазах. Вспыхнувшая молния, кажется, дотянулась до рук Аглаи. Волоски на коже стали дыбом, наэлектризовавшись. Гром был подобен взрыву. Он оказался такой силы, что сотряс весь замок. В ту же секунду с неба обрушился водопад. Потоки ледяной воды нельзя было назвать дождем и даже ливнем. Это был самый настоящий потоп из развершихся небес. И этот ураган, врывающийся в комнату, был отражением того, что происходило в душе Аглаи. Она отошла от окна и тяжелым взглядом обвела комнату. Зеркало. С ним она разделается с особой жестокостью. Хотя бы только за то, что в него смотрелась эта тварь Аглаида. Аглая схватилась за деревянную раму в виде веток и дернула. «Ничего». Зеркало словно приросло к стене. Аглая утроила усилия. От низкого вкратчивого шипения сердце едва не вырвалось из груди. «Я бы не советовал этого делать!» Жуткий страх пробрал до костей. Аглая обвела взглядом комнату. «Никого! Пусто! Она точно сходит с ума! Это конец!» Аглая осторожно взяла со столика серебряную щетку для волос, взвесила в ладони прохладную тяжесть и резко замахнулась. «Разобьешь зеркала останешься без прохода!» Аглая замерла в дурацкой позе, судорожно вертя головой. Единственное живое существо в спальне, кроме нее, — кот. Но он опять превратился в огромный комок шерсти, и лежал совершенно неподвижно. Аглая нахмурилась и опустила руку с расческой. Кота не было. На его месте и впрямь покоился клубок пушистой темно-серой пряжи с голубыми и бежевыми волокнами. Аглая удивленно взяла в руки мягкую шерсть и повертела в руках. «Нет, нет, нет! Она не может вот так просто сойти с ума!» «Хорошо!» «Быстро догадалась! Есть шанс не попасться сразу!» Аглая сжала клубок пряжи. «Кто ты?» «Кем назовешь, тем и буду!» Ветер влетел в распахнутые окна, набросился на пламя свечей. Крошечные огоньки задергались, угрожая потухнуть, и в их золотистом свечении мелькнула тень. Огромная черная тень. Она отделилась от стены и метнулась к Аглае. Аглая тихо вскрикнула и больно ударилась о туалетный столик. В воздухе перед ней парил полупрозрачный силуэт, как будто человек в капюшоне и плаще, но ужасно худой, почти скелет. Полы плаща были ободраны и колыхались в воздухе рваной тканью. От ужаса Аглая забыла, как дышать. По спине скатилась капелька пота. Глядя на этого то ли призрака, то ли плод своего воображения, она, как маленькая, шептала. Тебя нет, ты мне просто кажешься. Тебя не существует. Тень тихо, хрипло рассмеялась. На том месте, где у человека должен быть рот, появилась жуткого вида дыра. Тень подняла руку и потянулась кривым тощим пальцем к волосам Аглаи. Я так же реален! «Как и ты, ведьма!» Сердце выскакивало из груди. Тень поддела прядь ее волос. «Нет, ты точно не княжна! Но кто же ты?» Аглая задрожала мелкой дрожью. Клубок выпал из рук. Она вдруг поняла, что голос тени напоминает мурчание кота. Она не нашла ничего лучше, чем просипеть». «А ты?» Тень снова рассмеялась, если эти жуткие звуки можно было так назвать. «Теперь я твой слуга!» Аглая протянула руку вперед и коснулась тени, как будто окунула руку в туман. На кожу опустилась холодная морось. «Мне не нужен слуга!» Аглая отдернула руку. «Мне нужно домой!» Она все еще не могла поверить в происходящее. Что еще должно случиться, чтобы добить ее окончательно? Может, под кроватью живет монстр? Домой! И где же твой дом, ведьма? Огромных сил потребовалось, чтобы произнести то, что она никак не желала признавать. Кажется, в другом мире. Так ты двойник! Хитро! Тень обретела оглаю и снова зависла перед ней. «Зачем же ты такую грозу призвала?» «Я ничего не призывала. Я вообще ничего не делала. Я просто хочу вернуться домой, в свой мир». Аглая до сих пор не могла поверить, что говорит с тенью. Говорит на полном серьезе. «Призвала. Это ведьмина буря». «Моя прежняя хозяйка даже тучу сотворить не могла, а ты истинная ведьма!» Аглая замотала головой, по щекам потекли слезы ярости. «Я не ведьма!» Тень снова рассмеялась. «Еще какая ведьма!» Я не смог уберечь прежнюю хозяйку, но тебя уберегу. От кого? От всего. Аглая снова повторила. Так кто же ты? Ты совсем ничего не знаешь. Аглая молча помотала головой. Еще вчера я и не подозревала, что подобное возможно. Это... Это какая-то параллельная реальность. Другой мир, другая планета. Я не знаю. Там, где я живу, жила. Там ведь не существует. Это все детские сказки. Любопытно! Тень заколыхалась и замерцала. Как будто на темном небесном полотне начали мигать крошечные звездочки. И жутко, и красиво. Тогда слушай. Внимательно! Я троль хар, твой слуга. Когда ведьма горит на костре, от него рождаются тени. Сатана дарует этим теням жизнь. Так появляемся мы, троль хары. Мы можем принимать облик животных или предметов. Я могу становиться котом. Или клубком пряжи. Мы служим той ведьме, которая нас призовет. А когда она умирает, следуем за ее чарами, чтобы служить новой хозяйке. Княжна убила мою прежнюю госпожу, забрала ее чары, но не использовала их. Много дней я бродил по городу и крепости, Ждал, когда же она выпустит чары. А сегодня ты сама меня нашла. Все сказанное странным существом Никак не укладывалось в голове. Мысли лихорадочно метались И сталкивались друг с другом. Но больше всего Аглаю интересовало только одно. Как мне вернуться обратно? Тень пошла волнами. Словно ткань на ветру Это очень древнее чародейство Я не знаю, как такое сотворить Но слышал, что границы между мирами Можно пересечь лишь однажды Это как жизнь и смерть Мертвая уже никогда не станет живым Нет, должен быть способ «Прости, госпожа, я о нем не знаю, разве что найти камни с первозданными рунами!» «Камни, конечно, те, которые спасли ее от холода!» «Да!» — Аглая закивала, впервые почувствовав надежду. «Перед тем, как попасть сюда, я видела камни, плоские, врытые в землю вокруг огромного булыжника». «А что было потом?» Тень взвелась к потолку. Потом я потеряла сознание и очнулась на... Даже не знаю, что это было. Каменный стол. Словно призрак, существо начало кружить по комнате. Клочья плаща тянулись вслед за ним. «Я слышал об этом месте. Жертвенник сатаны. Где его найти, не знаю». «Но если ты прикажешь, помогу!» Почему-то Аглае вновь стало страшно. Она никогда не отличалась особой религиозностью, скорее даже не задумывалась об этом. Но как могло получиться, что у двух столь разных миров одинаковое название для зла? И если там, среди автомобилей и супермаркетов, это было что-то эфемерное, то тут... Тут миф обретал вполне реальные очертания. Аглая быстро закивала. «Да, да, мне очень нужна твоя помощь. Я должна как можно скорее найти эти камни». Существо метнулось к Аглае. «Ты должна придумать, как выжить во время отбора!» «А что это за отбор? Что вообще тут происходит? Ты можешь мне рассказать? Я ничего не знаю об этом месте!» Она чувствовала себя ужасно странно, разговаривая с тенью, которая могла превращаться в кота и клубок шерсти. Как он сказал его зовут? троль -хар? Мы живем в королевстве Дангер, в малом княжестве Фьорер. Что значит малое княжество? Здесь живет мало людей. Есть еще великие княжества. Там людей много, в центре огромный замок, а отбор — особый ритуал, во время которого оборотни ищут себе невест. Аглая бросила в жар. Оборотни? Да, звери в человеческом обличье. У них волчьи души, волчьи инстинкты и даже волчьи тела. Они единственные, кто может справиться с ведьмой. Охотники на ведьм. Но у них нет женщин. Чтобы продолжать свой род, они ищут невест среди обычных женщин. Все это не укладывалось в голове, а загадочный шепот Трольхара намекал на то, что с этим отбором что-то не так. А зачем устраивать отбор? В чем его смысл? Оборотни живут скрытно. Никто не рискует приближаться к их владениям. Много веков назад король Дамгера заключил сделку с королем оборотней. Оборотни должны были охотиться на ведьм, защищать людей, стеречь место ведьминой погибели. В обмен они потребовали Каждый год отсылать им по десять девушек Со всего Дамгера Девушки тянули жребей Кому придется греть волчьи ложе Дикое зверье оказалось непривередливым Им не нужны были юные и чистые девы Они брали даже покрытых позором шлюх от которых отрекались семьи. Но потом до людей начали доходить слухи, что жены волков живут в богатстве и довольстве. Желающих попасть к ним и больше не знать забот становилось все больше. И тогда волчьи сыновья начали выбирать из всех желающих тех десятерых, которые им были по нраву больше других. Первыми всегда выбирают вожаки стай, а потом уже все остальные». Варварство какое-то. Аглая удивленно подняла брови, на секунду забывая обо всех своих проблемах. «А если девушка никому не понравится?» «Оборотни все равно забирают ее с собой, ведь она может приглянуться тем, «Кто не приехал на отбор?» Аглая никогда не считала себя глупой, но тут, как ни старалась, не могла понять. Какой тогда смысл в отборе, если забирают всех? Тень задрожала, бледные искорки на ее полотне вновь начали загораться и тут же гаснуть. Откуда-то пришло понимание, что тролль-хар недоволен ее тугодумством. «Вожаки имеют шанс выбрать из множества дев. а Остальным достается то, что осталось. А нынче так и вовсе желающих попасть на отбор стало много. Оборотни оставят лишь десять достойнейших». Трольхар снова взволнованно колыхнулся. «Наверное, с самых грязных подстилок», и добавил презрительно. «Мерзкое зверьё!» Аглая пыталась осмыслить услышанное, но звучало слишком уж фантастически. «А почему ты сказал, что я должна придумать, как выжить на отборе?» В ней вдруг проснулся журналист. «Бывали смертельные случаи?» Тролль-Хар спланировал вниз и разлился по полу черными волнами. Сиплые прерывистые звуки выдавали смех. «Смертельные случаи, а ты забавная. Ты вызвала ведьмину бурю. Молись сатане, чтобы оборотни не поняли, что это дело рук ведьмы. Они рождены, чтобы убивать вас, обучены этому. Охота у них в крови. Представь, что будет, когда ты не сдержишься в следующий раз». Если волки тебя вычислят, то никакой князь уже не спасет. Будь ты хоть королевской дочерью, они умеют заставить страдать. Все сказано тенью звучало слишком фантастично, и от этого еще более страшно. Аглая поняла, что как бы не отрицала очевидное, ее страшная реальность уже не изменится. Она попала в другой мир, в дикий, жестокий, непонятный мир, и если сейчас она не придумает, что делать, то смерть у нее будет жуткой. Вспомнился сорванный со стены гобелен, и еще один в коридоре. А резьба на двери, дурное предчувствие буквально вопило о том, что это не выдумка мастеров. Аглая без сил опустилась на пофиг и подняла с пола мягкий клубок шерсти. Мачеха Аглаиды, Пыталась уговорить князя сделать меня участницей отбора. «Знаю! Я же все слышал!» «Как мне этого избежать?» «Никак! Многие убьют за возможность попасть к волчьим сыновьям. А если выбирать невесту будет сам король, князь согласится, даже не сомневайся!» «И что мне делать?» Аглая вцепилась в мягкую ткань платья. «Проиграть отбор! Стать настоящей княжной! Какой была Аглаида! Ни один мужчина не сможет выдержать рядом с собой такую жестокую тварь, как она Троль Тролль-хар подлетел к Аглае и невесомо коснулся ее волос. «А как зовут тебя?» Аглая грустно улыбнулась. «Аглая!» «Даже имена у вас похожи!» «Удивительно!» «А как все-таки называть тебя?» Тролль-Хар лукаво прошелестел. «Ты сама должна выбрать мне имя!» «А как бы ты хотел, чтобы тебя звали?» Тролль-Хар принялся нарезать круги. Ей показалось, или он действительно был взбудоражен возможностью самому выбрать имя. «Мне нравится много имен!» «Я должен подумать!» Если это существо поможет ей выбраться, то она готова звать его как угодно. Страх перед тенью немного улегся. Союзник, от которого не нужно скрывать, кто ты есть на самом деле, ей просто необходим. «Знаешь, я все никак не могу понять». «Чего же?» Аглаида сказала, что видит будущее и что в будущем она окажется в каком-то волчьем логове. Если ведьмы и оборотни такие враги, как ты говоришь, то понятно, зачем она искала себе замену. Но зачем сделала ведьмой меня? Ведь теперь у нее спокойная жизнь. Можно не бояться ни разоблачения, ни отбора. Ты сказал, что оборотни – прирожденные охотники, и им не составит труда меня вычислить. Меня убьют вместо нее – А она? Неужели она рассчитывает, что сможет вернуться к прежней жизни? Княжна была жестокой и хитрой. Все, что она сделала, не просто так. Она долго готовилась к этому. Мы обязательно разгадаем ее замысел. Но времени нет. Теперь, княжна, ты. «И чем быстрее ты действительно станешь ею, тем лучше для тебя же!» «У меня голова разрывается от всего этого. Мне нужно выспаться и обо всем подумать!» Троль Харк кивнул. «Как прикажешь, хозяйка! Отдыхай! Нам предстоит совершить много черных дел!» Троль-хар опять взвился под потолок, а затем устремился к клубку шерсти. Клубок, словно ежик, развернулся и снова стал пушистым упитанным котом. Он зевнул, мяукнул и направился в угол комнаты. Аглая задула те несколько свечей, с которыми не справился гуляющий в комнате ветер, и, не раздеваясь, упала на кровать. Жесткий корсет боди впился в истерзанное тело, но сил снимать его уже не осталось. С трудом она вытащила гребни из прически, и волосы рассыпались серебристо-пепельным озером. Ее атаковали страшные безрадостные мысли. Гроза снаружи была отражением того, что творилось у нее внутри. Она все еще не верила, что могла спровоцировать такую бурю, но с наслаждением и благоговением вслушивалась в шум ливня и глухие раскаты грома. По щекам опять потекли слезы. Ей было страшно. Очень страшно. Умирать не хотелось. Но воображение уже во всех красках рисовало пытки, которые ей предстояли. Нет, нет, нет, она не может умереть в этом жутком месте. Хватит с нее истязаний. Необходимо убедить князя в том, что ее участие в отборе – плохая идея. Ведь должен же он пойти на уступки любимой дочери. В протяжном раскате грома отчетливо слышался смех. Даже стихия насмехалась над ее надеждами. Аглая вдохнула холодный сырой воздух. Она должна здесь выжить. Просто обязана. Со свистом в спальню влетел ураганный ветер. Только вспышки молний озаряли мрачные каменные стены и немного рассеивали непроглядный сумрак, как будто в склепе. Перина вздрогнула от легкого удара. Непонятно как, но кот умудрился взобраться на кровать. — Он устроился рядом с ней, тихонько мурча. Аглая запустила пальцы в теплую густую шерсть и закрыла глаза. Умирать не хотелось, но пока она даже не представляла, как сможет здесь выжить».